Второе. На этот раз срабатывает, хотя Дебра Энн появляется еще завязывая пояс халата, совсем сонная. Глаза красные, щеки бледные, волосы всклокоченные, она больше не страдает от похмелья. Мозг и тело привыкли к спиртному, но по утрам пребывает в состоянии полузабытья, смотрит викторины глотает тамс. Примерно в два часа по полудни, когда туман перед глазами полностью рассеивается, наливает себе первый за день стакан. Если она и не забыла, что произошло ночью, то не упоминает об этом. Впрочем, она никогда не упоминает. Они оба не упоминают. «Мы никогда не говорим о Фрэнке», — думает Брейди. «А если бы заговорили, что могли бы сказать друг другу?» Да, жаль, конечно, что он так неудачно упал. «Пахнет вкусно», — говорит она. «На мою долю останется?» «Бери сколько хочешь. Кофе?» «Пожалуйста, и сахара побольше». Она садится за стол и смотрит на телевизор в углу. Он выключен, но она все равно на него смотрит. Насколько известно Брейди, она, возможно, думает, что телек включен. «Ты не в униформе», — говорит она, подразумевая, что он не в синей рубашке с надписью «Дисконт Электроникс» на нагрудном кармане. В шкафу у него висят три, он гладит их сам. Наряду с уборкой квартиры, стиркой, глажкой не входит в сферу деятельности матери. «До десяти часов она мне не нужна», — говорит он, и словно слова «магическое заклинание», Оживает и, вибрируя, ползет по столешнице мобильник. Брэдди успевает схватить его у самого края. «Не отвечай, красавчик. Прикинься, будто мы пошли куда-то на завтрак». Соблазн есть, но Брэдди не способен позволить телефону звонить и звонить. Для него это равносильно отказу от вечно меняющихся грандиозных планов уничтожения. Он смотрит на экран и без удивления видит, что звонит Тоунс. То есть Энтони Фробишер, его грозный босс из Дисконт Электроникс. Отделение в торговом центре Берчхилл. Он берет мобильник и говорит, я сегодня начинаю позже, Тоунс. Знаю, но ты мне нужен, чтобы съездить на вызов. Тоунс не может заставить Брэдди поехать на вызов в нерабочее время. Отсюда и просительный Тонн. — Это миссис Роллинс, и ты знаешь, она дает чаевые. — Разумеется, дает. Она живет в Шугар-Хайтс, и одной из тамошних клиенток, одной из клиенток Брейди, была безвременно ушедшая Оливия трелани Он побывал в ее доме дважды после того, как начал болтать с ней на сайте под синим зонтом Дебби. И до чего это было клево! Видеть, как она похудела... Видеть, как трясутся ее руки. Опять же, доступ к ее компьютеру предоставлял такие возможности. Не знаю, онс но, разумеется, он поедет, и не только из-за чаевых, миссис Роллинс. Это приятно, проехать мимо дома номер 739 по Лай-Лак-Драйв, думая, ворота закрыты моими стараниями. И все, что мне пришлось сделать, чтобы исподобить ее на последний шаг, — поставить одну маленькую программу на ее мак. Компьютеры — это чудо. — Послушай, Брейди, если ты съездишь на этот вызов, то сегодня можешь не приходить в магазин. Как насчет этого? Просто вернешь жука, а потом свободен, пока не придет время выкатывать твой глупый фургон с мороженым. — А как насчет Фредди. «Почему бы не послать ее?» Он дразнит Таунса. «Если б тот мог послать Фрейди, она бы уже ехала в Шугар-Хайтс». Она позвонила и сказалась больной. Говорит, у нее месячная и боль жуткая. Разумеется, чушь собачья. Я это знаю, она это знает. И она знает, что я знаю, но она заявит о сексуальном преследовании, если я так ей скажу. И это она тоже знает. Дебра Энн видит, что Брейди улыбается... И улыбается в ответ поднимает руку сжимает кулак покачивает из стороны в сторону прихвати его за яйца красавчик улыбка брейди становится шире мать конечно алкоголичка готовит раз или два в неделю иногда ужасно раздражает но видит его насквозь ладно соглашается брейди а если я поеду на своем автомобиле — Ты же знаешь, я не могу оплачивать бензин, если ты едешь на личном автомобиле, — отвечает Тонс. — И это противоречит политике компании, — добавляет брейди так? — Ну? — Да. «Шин Лимитед», немецкая материнская компания Д.Э., исходит из того, что киберпатрульные «Фольксвагены» — хорошая реклама. брейди лингклэттер говорит что только психам нравится когда их компьютеры ремонтируют люди приезжающие на жуках цвета густых соплей и в этом брейди с ней согласен но психов вокруг похоже хватает потому что вызовов много хотя мало кто дает чаевые как пола роллинс ладно говорит брейди но ты у меня в долгу спасибо дружище брейди разрывает связь не потрудившись ответить ты мне не дружище оба и так это знают третье пола роллинс пышнотелая блондинка которая живет в шестнадцатикомнатном псевдотюдоровском особняке в трех кварталах от дома усопшей миссис ти брейди не знает откуда у нее деньги но думает, что она вторая или третья бывшая жена какого-то богача при разводе, не оставшаяся в накладе. Наверное, этого парня так зачаровали ее буфера, что он даже не подписал с ней брачный контракт. Брэдди это совершенно не волнует. Главное, у нее хватает бабла, чтобы платить чаевые, и она ни разу не попыталась затащить его в постель. Это хорошо. Полная фигура миссис Роллинс, его не возбуждает. Она хватает его за руку и буквально затаскивает в дом. «Ох, Брейди, слава Богу!» Голос, как у женщины, которую спасли после трех дней пребывания на необитаемом острове без пищи и воды. Но Брейди слышит короткую паузу перед своим именем и замечает ее взгляд, скользнувший вниз на рубашку, чтобы прочитать его имя на Бейджи. хотя они виделись пять или шесть раз. И Фредди тоже частый гость в этом доме, если на то пошло. У Пола Роллинс постоянные нелады с компьютером. Он не против того, что она его не помнит. Брейди нравится оставаться неприметным. «Дело в том, я не знаю, что не так, как будто эта слабоумная когда-то знала». Во время его последнего визита шестью неделями раньше миссис Роллинс в панике чуть не рвала на себе волосы. Она не сомневалась, что вирус сожрал все ее файлы. Брэдди мягко выпроводил ее из кабинета и пообещал безнадежным голосом сделать все, что в его силах. Потом сел, перезагрузил компьютер, Какое-то время побродил по сети, затем позвал ее, чтобы сказать, что едва успел устранить проблему. Еще полчаса, и от ее файлов не осталось бы и следа. Она дала ему восемьдесят долларов. В тот вечер они с мамой пошли в ресторан и выпили полбутылки шампанского. «Расскажите мне, что случилось?» — просит Брэдди. серьезный как нейрохирург я ничего не делала стенает она она всегда стенает как и большинство клиентов киберпатруля не только женщины мысль о том что содержимое жесткого диска отправилась в мир иной в мгновение ока превращает в причитающую клушу даже топ менеджера она ведет его через гостиную длинную как вагон ресторан в кабинет Я там прибираюсь сама, домработницу не пускаю на порог. Мыла окна, пылесосила, а когда села за стол, чтобы посмотреть почту, этот чертов компьютер даже не включился. м mm. странно. Брейди знает, что миссис Роллинс держит служанку, родом из Мексики, но, возможно, в кабинет ее не пускает. И Брейди полагает, что служанке это только во благо, потому что он уже понял, в чем проблема, И если бы виновата оказалась служанка, ее бы уволили. — Ты сможешь все поправить, Брэдди? Благодаря дрожащим на ресницах слезам и без того большие синие глаза миссис Роллинс кажутся еще больше. Брэдди внезапно вспоминает Бетти Буб в этих старых мультфильмах, которые можно посмотреть на YouTube, думает «пум-пум-би-пум» -пум -пум» и едва подавляет смех. «Я попытаюсь», — галантно отвечает он. «Мне нужно сходить, Кэлен, Уилкокс», — добавляет она, — «но это лишь на несколько минут. Она живет напротив, на кухне свежесваренный кофе, если захочешь». С этими словами она оставляет его одного в большом дорогом доме, с хрен знает какими драгоценностями разбросанными на втором этаже. Впрочем, им ничего не грозит. Брэдди никогда не стал бы обворовывать клиента. Его могли поймать на месте преступления. но если бы и не поймали, на кого бы пало подозрение? Правильно. Он раздавил этих идиотов у городского центра не для того, чтобы его арестовали за кражу бриллиантовых сережек. Тем более, что он знать не знает, кому их загнать. Он ждет, пока хлопнет дверь, потом идет в гостиную посмотреть, как миссис Роллинс несет через улицу пару первоклассных грудей. Возвращается в кабинет, залезает под стол, втыкает вилку в розетку. Вероятно, она выдернула ее, чтобы подключить пылесос, и забыла. На экране появляется окошко для пароля. Лениво, спешить ему некуда, он набирает пола И вот он, рабочий стол, заполненный иконками. Господи, ну до чего люди глупы? Он заходит на сайт под синим зонтом Дебби, чтобы полюбопытствовать, не порадовал ли его жирный экскоп чем-нибудь новым. Ничего. Но Брейди импульсивно решает все-таки отправить Дед Пену сообщение. Чему нет? Еще в старших классах он убедился, долгие раздумья над тем, что написать, ему противопоказаны. В голове роится слишком много идей, они накладываются друг на друга. Лучше выстреливать разом. Так он написал письма Оливии Треллани, строчил, как из пулемета, и Ходжесу. Правда, письмо бывшему детективу пару раз перечитал, чтобы убедиться, что стиль выдержан от начала и до конца. В том же стиле он пишет и теперь, только напоминает себе о краткости. «Откуда я знаю о сетке для волос и хлорке, детектив Ходжес? Эта информация и была закрытой, потому что не попала ни в прессу, ни в теленовости. Вы говорите, что вы не глупый, но мне представляется, что частицы не тут лишняя. Я думаю, от долгого сидения перед телеком мозги у вас протухли. Какая еще закрытая информация вам нужна? Надеюсь, вы ответите на этот вопрос. Брэдди перечитывает послание и вносит одно только изменение. Вставляет дефис в теле новости Он не думает, что когда-нибудь полиция им заинтересуется, но знает, если такое произойдет, его попросят написать короткий текст. Он даже хочет, чтобы попросили. Он натянул на лицо маску, когда направил автомобиль в толпу, а теперь надевает другую, когда пишет от лица «Мерседеса убийцы». Брейди нажимает кнопку «Отправить», потом открывает список сайтов, на которых бывала миссис Роллинс. На мгновение замирает, и его губы растягиваются в улыбке. Несколько посещений сайта «Мужчины во фраках». Он знает об этом сайте от Фредди Линклеттер. «Мужская эскорт-служба. Похоже, и у полы Роллинс есть тайная жизнь». Но, с другой стороны, она есть у всех, верно? Это не его дело. Он стирает свой визит на синий зонт, потом открывает чемоданчик с инструментами и достает наугад всякий хлам. Установочные диски, модем сломанный, но Пола Ролленс этого не знает. Различные флешки, регулятор напряжения. Все это не имеет никакого отношения к ремонту компьютера, но выглядит технологично. Также достает роман Ли Чайлда в мягкой обложке и читает, пока двадцать минут спустя стук двери не извещает о возвращении клиентки. Когда миссис Роллинс всовывает голову обратно в кабинет, книга давно убрана, а Брейди укладывает в чемоданчик свое барахло. Миссис Роллинс встревоженно улыбается. «Удалось?» «Поначалу все выглядело очень печально», — отвечает Брейди. «Но потом я сумел понять, в чем проблема. Барахлил тримерный переключатель и блокировал Данусову цепь. В таких случаях компьютер не включается, потому что если он запустится, вы можете потерять всю информацию на жестком диске». Он мрачно смотрит на нее. «Проклятая машина может даже загореться». такое случалось не раз и не два о мой пох каждое слово наполняет душевную боль одна рука прижата к груди ты уверен что теперь все в порядке лучше не бывает отвечал он проверьте он включает компьютер и тактично отворачивается пока она вбивает свой тупой пароль она открывает пару файлов потом смотрит на него, улыбаясь во весь рот. «Брейди, ты для меня дар божий!» Мама говорила то же самое, пока мне не начали продавать пиво. Она так смеется, будто за всю жизнь не слышала ничего смешнее. Брейди смеется вместе с ней, потому что вдруг видит, она лежит на спине, он придавил ее коленями и загоняет мясницкий нож, который взял на кухне в разъявленный рот, буквально чувствует, как хрустят разрезаемые хрящи.